Глава шестая Мучительное беспокойство, острое, как голод, томило Мартина. Он жаждал хотя бы взглянуть на эту девушку с исполинской силой, захватившую его в свои крохотные ручки, на всю жизнь. Но он никак не мог решиться пойти к ней. Он боялся, что еще рано, боялся оказаться виновным в нарушении ужасных правил этой ужасной установки, хорошего тона. Он целыми часами просиживал в двух библиотеках, Оклендской и Берклейской. Он записался в них и записал даже обеих своих сестер, Гертруду и Мэриан, а также и Джима, купив у него согласие на это за несколько стаканов пива. Таким образом, он мог брать книги по четырем карточкам. Теперь газ горел в коморке для прислуги до рассвета, и мистер Хиггин там брал с Мартина 50 лишних центов в неделю. Однако, чем больше он читал тем сильнее росла в нем жажда знания. Каждая прочитываемая страница являлась как бы крохотным окошечком, через которое он заглядывал в бесконечную область науки. Жажда знания не утолялась, а все росла. К тому же он не знал, с чего ему начать, и постоянно страдал от недостатка подготовки. Намеки на самые обыкновенные, известные каждому вещи, он не понимал. Много неясного было и в стихах, приводивших его, однако, в безумный восторг. Он прочел еще много из Суинберна, кроме тома, данного ему Рут. Долорес он понял отлично. Но Рут, подумал он, не может понять этой поэмы. Она всегда жила слишком утонченной жизнью. Потом ему случайно попались стихотворения Киплинга. Этот поэт окончательно покорил его звучностью, жаром и блеском, которые он умел придать всему тому, что было так знакомо Мартину. Его поражала любовь поэта к жизни и его тонкое знание психологии. Это слово «психология» было ново для Мартина. Он купил словарь, отчего значительно оскудел его денежный запас и приблизился день, когда ему придется опять отправиться в плавание, чтобы заработать еще. А мистер Хиггинботтом, узнав о покупке словаря, пришел в ярость. Он предпочел бы, чтобы эти деньги попали к нему в карман в виде платы за пансион. Днем Мартин не решался приблизиться к жилищу Руд. Зато по ночам точно Харек бродил вокруг дома Морзов и глядел на окна, преисполненный любовью даже к стенам, за которыми она жила. Несколько раз его чуть не захватили на месте преступления ее братья. А однажды он последовал за мистером Морзом, когда тот отправился в город и внимательно изучал его лицо при свете уличных фонарей. Он все время мечтал, чтобы Морс внезапно подвергся какой-нибудь смертельной опасности. Тогда он вовремя кинется к нему и спасет его. В другой раз Мартин был вознагражден за свое ожидание. В одном из окон второго этажа промелькнул силуэт Рут. Он видел только ее голову и плечи. Она стояла перед зеркалом и поправляла прическу, подняв руки. Это длилось лишь мгновение, но оно показалось ему бесконечностью. Самая кровь его, казалось, превратилась в вино и бурно закипела в нем. Затем она опустила штору. Он теперь знал, где ее комната, и после этого постоянно приходил к дому. Спрятавшись за большое дерево на другой стороне улицы, он курил одну папиросу за другой. Как-то раз днем он увидел на улице ее мать. Она выходила из банка. Это было новым доказательством того огромного расстояния, которое отделяло Рут от него. Она принадлежала к тем, кто имеет дело с банками. Сам он ни разу не был внутри банка. И ему казалось, что в эти учреждения заходят только очень богатые, слишком влиятельные люди. В нем все же совершился нравственный переворот. Ее непорочность и духовная чистота держали вверх, и он сам почувствовал постоянную потребность быть в чистоте. Иначе он навсегда кажется недостойным дышать с ней одним воздухом. Он начал чистить зубы, руки скреб кухонной щеткой, пока наконец не увидел в окне аптекарского магазина щетку для ногтей и не угадал ее назначение. Когда он покупал ее, приказчик, взглянув на его ногти, посоветовал ему приобрести пилочку. Таким образом, у него появилась еще одна принадлежность туалета. В библиотеке он нашел книги об уходе за телом. Тотчас же у него появилось желание принимать по утрам холодные ванны, к великому удивлению Джима и полному недоумению мистера Хиггинботтома, не сочувствовавшего подобным утонченным замашкам и серьезно подумывавшего о том, не брать ли с Мартина лишнюю плату за воду. Кроме того, Мартин сделал еще шаг по пути к прогрессу это касалось брюк. Теперь, когда он начал интересоваться всеми этими вещами, он вскоре заметил разницу между брюками простолюдинов, всегда отвисающими на коленях, и брюками состоятельных людей с прямой складкой сверху донизу. Узнав, каким образом это достигается, он немедленно отправился к сестре в кухню за утюгом и гладильной доской. Сначала его постигла неудача, он прожег себе брюки, пришлось купить новые. И этот неожиданный расход – еще больше приблизил день его отъезда. Перемена в нем не ограничилась только внешностью. Правда, он все еще курил, но бросил пить. До этого времени он считал, что пьянство — признак мужественности, и гордился своей крепкой головой, благодаря которой он мог перепить и свалить любого под стол. Раньше бывало, как только он встретится с кем-нибудь из своих прежних товарищей, а их в Сан-Франциско было немало, он угощал их и, в свою же очередь, принимал угощение от них. Теперь он поступал так же, но только себе он приказывал подавать имбирный эль или безалкогольное пиво, и добродушно выносил насмешки приятелей. Когда они начинали пьянеть, он внимательно изучал их, наблюдая за тем, как они доходят до скотского состояния. Глядя на них, он благодарил Бога, что больше не похож на них. Они в пьянстве искали забвения. Только напившись, они могли забыться и наслаждаться своими фантазиями. Мартин же больше не нуждался в возбуждающем действии крепких напитков. Он был опьянен глубоким новым для него чувством «крут», зажегшей в нем любовь и открывшей ему существование возвышенной и вечной жизни. Он был опьянен чтением, под влиянием которого его охватывала острая жажда знания, опьянел сознанием своей чистоплотности, благодаря которой улучшалось его и без того завидное здоровье, и во всем теле появилось ощущение физической радости бытия. Как-то раз он отправился в театр в слабой надежде, что случайно увидит ее там. И действительно, он увидел ее со своего места на балконе второго ряда. Она шла по боковому проходу, с ней были Артур и незнакомый ему молодой человек в пенсне с густой шапкой волос. При виде его Мартин мгновенно почувствовал укол ревности. Затем увидел, что она заняла место в портерии и больше в этот вечер почти не видел ее. Только издали, белели ее стройные плечи и сияли бледно-золотистые волосы. Но не он один оглядывал все вокруг. Впереди него немного в стороне сидели две молодые девушки, посмотревшие на него с улыбкой. Мартин всегда отличался общительностью. Он никогда не любил осаживать людей. В прежние времена он улыбнулся бы девушкам в ответ, а затем пошел бы и дальше, чтобы вызвать у них улыбку. Но теперь было иначе. Правда, он раз улыбнулся девушкам, но затем отвернулся и нарочно прекратил глядеть в ту сторону. Потом он как-то забыл о них и, случайно взглянув, заметил, что они продолжают ему улыбаться. Разумеется, он не мог полностью переродиться в один день и избавиться от своей природной приветливости. Он дружелюбно тепло улыбнулся девушкам. Он видел, что по-прежнему к нему тянутся женщины, но теперь все изменилось. Там, внизу, в портерии сидела единственная женщина, которая для него существовала в мире. Совершенно непохожая, до ужаса непохожая на этих двух девушек его класса, которым теперь он мог почувствовать лишь жалость. Он от души желал, чтобы они обладали хоть малой долей ее нравственных качеств и красоты, и ни за что в мире не позволил бы себе их оскорбить. Наоборот, он был польщен их заигрыванием и даже испытывал угрызение совести за то, что допустил его. Он сознавал, что принадлежен к тому же обществу, что и Рут. эти девушки не старались бы завязать с ним знакомство. И с каждым взглядом, брошенным ими в его сторону, он все сильнее и сильнее чувствовал, как его тянет вниз, как его опять старается засосать прежняя жизнь. И еще раньше, чем опустился занавес, он покинул свое место, надеясь увидеть ее у входа. Одним из первых он вышел из театра, но не успел занять удобное место на тротуаре, как из дверей вышли девушки. Он понял, что они ищут его, и в это мгновение готов был проклясть свою привлекательность. Девушки как бы случайно пересекли тротуар, приближаясь к нему, и он понял, что они заметили его. Они замедлили шаг и вместе с толпой прошли мимо. Одна из них слегка толкнула его и сделала вид, что тут только заметила его. Это была стройная брюнетка с черными вызывающими глазами. В них искрился смех, и он улыбнулся в ответ. «Наше вам», — сказал он. Это восклицание машинально вырвалось у него. Ему так часто приходилось его произносить при подобных встречах. Он не мог промолчать, его широкая натура и доброта не позволяли ему этого. Черноглазая девушка приветствовала его улыбкой, в которой выражалось удовольствие. По-видимому, она собиралась остановиться. Подруга ее, шедшая с ней под руку, захихикала и тоже замедлила шаг. Мартин начал быстро соображать, нельзя допустить, чтобы Рут, выходя, увидела его в этой компании. Он спокойно повернулся и пошел рядом с Черноглазой. Он не испытывал ни малейшей неловкости и сразу нашел, о чем заговорить. Тут он чувствовал себя как дома. Он всегда был мастером вести пересыпанный остротами и жаргонными словечками разговор, обычно служащий предисловием к быстрому завязываемому знакомству. На углу, когда большая часть толпы направилась на главную улицу, он хотел свернуть в сторону, но черноглазая уцепилась за его руку и пошла за ним, увлекая за собой подругу. «Стойте-ка, Бил, куда это вас понесло? Вы что же, это так сразу хотите бросить нас?» Он остановился и, засмеявшись, обернулся к ним. Позади них, при свете фонарей, двигалась толпа. Там же, где стоял он, было не так светло. Он, может быть, увидит ее, когда она будет идти мимо. Она непременно пройдет здесь. Эта улица ведет к ее дому. «Как ее зовут?» — спросил он у хихикающей девушки, кивнув на черноглазую. «Спросите сами», — засмеялась та в ответ. «Ну так как же?» — спросил он, оборачиваясь к первой. «Вы мне еще своего имени не назвали», — ответила та. «Да ведь вы и не спрашивали», — отозвался он, улыбаясь. «Кроме того, вы с первого маху угадали. Меня и вправду зовут Билл». «Да ну вас!» Она взглянула ему в глаза со страстным вызывающим выражением. «Скажите как, только правду!» Она опять посмотрела на него. В этом взгляде отразилось все красноречие бесчисленных поколений женщин, существовавших с незапамятных времен. Он как бы случайно смерил ее взглядом и понял, что, сделав первый шаг, она начнет отступать, притворяясь скромной и стыдливой по мере того, как будет расти его смелость. Но стоит ему оробеть, как она тотчас же переменит тактику а ведь он был мужчиной, его тянуло к ней, и он чувствовал себя польщенным ее вниманием. Ах, как хорошо он знал женщин, знал их всех насквозь. Они за скудное жалование гнут спину на тяжелой работе и гнушаются продавать себя ради более легкой жизни, но при этом в них живет страстная жажда урвать хотя бы крупицу счастья, которая украсила бы их однообразную, как пустыня, жизнь. Впереди у них или унылое существование, полное бесконечного труда, или же мрачное еще худшее бездна, который ведет более короткий, но зато лучше оплачиваемый путь. — Пусть уж будет Бил, признался он в обмане. Она схватила его за локоть и игриво потрясла его. — А ведь я так и знала, что вы врете, но вы мне все равно нравитесь. Он взял ее ищущую руку и нащупал на ладони такие знакомые шрамы и порезы. — Давно ушли из консервной фабрики? — спросил он. «Откуда вы знаете?» «Батюшки, да он херомант! хором воскликнули девушки. Но пока он болтал с ними о разных глупостях, которыми только и могут обмениваться примитивные люди, перед его мысленным взором вставали полки в библиотеке, заполненные мудростью веков. Он горько усмехнулся, несоответствию между видением и действительностью, и его охватило сомнение. Но ни эти мысли, ни болтовня не мешали ему следить за толпой, расходившейся из театра. Вдруг при свете фонаря он увидел ее. Она шла между братом и незнакомым молодым человеком в пенсне. Сердце Мартина перестало биться. Как долго он ждал этой минуты. Он успел заметить, что ее царственная головка была покрыта чем-то легким и пушистым. Он уловил изящные очертания ее закутанной фигурки, грациозность ее походки, прелесть ручки, подбиравшей платье. А затем она исчезла. И он остался один с фабричными работницами и смотрел на их дешевые претенциозные платья, свидетельствовавшие о жалких усилиях соблюдать чистоту и аккуратность. На безвкусные ленты и дешевые колечки на пальцах. Он почувствовал, что его дергают за руку, и услыхал чей-то голос. «Проснитесь, Бил, что с вами?» «Что вы сказали?» — спросил он. «Ах, ничего», — ответила брюнетка, тряхнув головой. «Я только подумала...» ну...» — Ну, я говорила, что недурно было бы найти еще одного из ваших знакомых для нее, — она указала на подругу, — и пойти куда-нибудь поесть мороженого или выпить кофе, или еще чего-нибудь. Ему стало противно. Слишком уж резок был переход от Рут к ним. Рядом с вызывающим смелым взглядом темных глаз брюнетки ему почудились ясные лучезарные глаза Рут, глаза святой, сиявшие чистотой. К нему пришло сознание собственной силы. Ведь он был выше всего этого. Жизнь для него имела более глубокий смысл, чем для этих девушек, мечты которых не шли дальше мороженого и кавалеров. Он вспомнил, что у него всю жизнь были тайные желания. Он пробовал делиться ими с другими, но ни разу он еще не встретил ни женщины, ни мужчины, которые смогли бы его понять. Сколько ни старался, он только приводил собеседников в недоумение. А если его мысли были недоступны для них, значит... Он духовно перерос их. Он чувствовал в себе силу и сжал кулаки. Раз ему было дано видеть в жизни более глубокий смысл, он должен сделать усилие, чтобы добиться от нее большего. Но женщина, стоявшая перед ним, ничего не могла дать ему. Ее вызывающие черные глаза не могли ему ничего дать. Он знал, что скрывается за ними, мечты о мороженом и еще о чем-то. Зато те... Глаза святой сулили ему все, что он хотел, и еще многое неведомое ему. Они говорили ему о книгах и картинах, о красоте мира, обо всех тонкостях культурной жизни. Он хорошо видел все, что происходило в головке брюнетки. Ее мысли и желания были ему понятны, как часовой механизм, в котором просматривалась работа всех колесиков. В глазах этой женщины светилась жажда низменных наслаждений, мысль о которых давило его, и пределом которых была могила. А те глаза святой были полны тайны, невообразимо чудесной, и говорили о вечной жизни, в них он видел отражение ее души, благодаря им он познал и собственную душу. «Все бы хорошо, да одно мешает», — произнес он. «У меня уже назначено свидание». Брюнетка не скрыла досады. «К больному приятелю спешите», — усмехнулась она. — Нет, честное слово, у меня и вправду назначено свидание, — запинаясь, проговорил он, — с э, одной девушкой. — Надуваете, небось? — серьезно спросила она. Он посмотрел ей прямо в глаза и ответил. — Нет, я не вру. Но отчего бы нам не встретиться в другой раз? Вы мне еще не сказали, как вас зовут и где вы живете. — Лизи, ответила она, смягчившись. Рука ее сжимала его локоть, и она слегка прижалась к нему всем телом. — Лизи Коннелли. А живу я на углу пятой и Маркет-стрит. Поговорив с ними еще несколько минут, он простился, но домой пошел не сразу. Сначала он направился к своему обычному наблюдательному пункту. Стоя там, он взглянул на окно второго этажа и прошептал. — Это было свидание с тобой, Рут. Я сохранил этот час для тебя.